Глава сороковая Прежде чем войти, подумай Нужна ли ты здесь? Конечно, согласна! Дом Александру потряс Он выглядел современно, несмотря на то, что строил его еще дед Джевитса Перед домом английский газон. Слева стриженные кусты прикрывают бассейн со струящимся паром. Справа терраса с видом на Атлантический океан. Шум прибоя, свежий соленый воздух, благоухающий запахом трав и цветов. Деревенский покой и просторы. Рай да и только. Будто и нет по соседству шумного, суетливого, сумасшедшего Нью-Йорка. Форпоста цивилизации. За обедом Александра была рассеяна. Пока Джейвиц развлекал ее утомительными рассказами о своих лошадях, Ася, с милой улыбкой кивая, думала о Горохове. Открытие поразило ее. Горохов к ней неравнодушен. Оказывается, все обстоит именно так, как ей хотелось. «Тогда почему он странно себя ведет?» – гадала она. «Почему сопротивляется мне и своим чувствам?» В конце концов, Александра сообразила, что это все от неуверенности. Она тоже скрывала свои чувства, а мужчины в закрытой душе читать не умеют. В сердечных делах у них нет интуиции. «Теперь все будет иначе», – мечтала она, вполуха слушая Джевитса. «Я заставлю его открыться. Я его допеку. Сегодня же, этим же вечером». Приняв такое решение Ася начала искать удобный момент, чтобы поскорее улизнуть от Джевица. Но как тут улизнешь, когда у Джевица рот не закрывается Не обрывать же рассказ о знаменитом про дедушке героическом участнике их гражданской войны Да и про бабушку из вежливости надо бы мне послушать подумала Ася с легкой виной. Американец сам того не желая помог обнаружить настоящее чувство горохова. Александра невольно испытывала благодарность к Джейвитсу. И все же вечно сидеть в его родовом гнезде Ася даже из благодарности сил не имела. Когда же она уже совсем была собралась подняться, чтобы вернуться в Нью-Йорк, к ней на колени лег семейный альбом. Против такой реликвии она устоять не могла и вынуждена была с интересом рассматривать фотографии предков и родственников Джевитса. Этих людей со страниц «Кто есть кто» самого читаемого справочника Америки. «Вот бабушка, а это дедушка, дядя по матери, дядя по отцу, тетя по матери, племянник, племянник, кузен, а это я сам». «Здесь, кажется, мне 19 Совсем молодой, с кузиной». «С кем?» Александра глазам своим не поверила. Александра глазам своим не поверила. Юный Джейвиц в правой руке держал теннисную ракетку, а левой рукой он обнимал Зинку, которая тоже была вооружена теннисной ракеткой. Александра внимательно присмотрелась. Не может быть. Ну да, Зинка. Несомненно, это она. Значительно, правда, моложе, худее. Впрочем, не изменилась совсем. Те же крепкие и красные ноги, та же вытянутая фигура, та же привычка приподнимать плечо, заводя руку за спину. В этой позе она и стояла. А Джебец ее обнимал. Александру больше всего поразило то, что Зинка играет в теннис. «Какой теннис? Откуда теннис? Она же из кухни никогда не выходит! Варит коронный борщ! И в Америке она не была!» Заметив интерес Александры, Джейвиц с гордостью сообщил. «Лесли отлично играет в теннис. Я тоже игрок неплохой, но, как ни старался, обыграть ее не сумел ни разу. Самая лучшая моя партия закончилась со счетом 75 «Разумеется, в пользу Лесли!» Ася оторопела. «Лесли? Какой Лесли?» «Речь идет о кузине!» Пояснил Джейвиц, кивая на фотографию. «Разве это не Зина?» «Зина? С чего вы взяли? Это Лесли, моя кузина по матери!» «Вы уверены, что это она?» Теперь оторопел уже Джейвиц. «Уверен? Да я знаю ее с тех пор, как она родилась!» «Я старше Лесли на целых четыре года, а потому имел удовольствие наблюдать, как она делает первые в жизни шаги. В то время я ее ненавидел, с ней все сюсюкали, а про меня забывали. Я бабушку страшно к ней ревновал». Ася потрясенно выдохнула. «Невероятно!» Джейвиц пожал плечами. «А по-моему, обычное дело». «Кузены и кузины постоянно ревнуют и друг к дружке, и друг к дружку к бабушкам, дедушкам, тетушкам и даже к родителям. Старшие ненавидят младших, а потом спустя годы все перевлюбляются и рассорятся». Глянув на оцепеневшую Александру, он поспешно добавил. «Но с Лесли у нас была только дружба». «Невероятно!» – воскликнула Ася. «Ваша кузина, как две капли воды, похожа на подругу мою. Скажите, а не было ли у нее привычки о смущении шмыгать носом?» Джейвиц обрадовался. «Была. Бабушка очень лезь за это ругала. И еще она слегка косолапила». «Точно!» «Ну надо же!» «Невероятно!» «А как зовут вашу подругу?» «Зинка, то есть Зинаида». Джейвиц удивленно задумался. Александра тоже сидела в задумчивом изумлении. «Послушайте!» – оживленно воскликнул он. «Вы же русская! Возможно, мы говорим об одном человеке. Дело в том, что Лесли пропала». «Как пропала?» «Вдруг исчезла. Изредка звонила родителям, но где она?» «Явно врала. Ходили слухи, что она вышла замуж за русского». «Но никто из родственников до сих пор не знает, где наша Лесли. Вот я и подумал, а вдруг она укатила в Россию? Но зачем это надо было скрывать?» Озадачился Джевиц. «Вот именно!» Растерянно взглянув на Александру, Джевиц сказал. «В любом случае, благодаря вам обнаружилась интересная информация. Я завтра же сообщу родителям Лесли о вашей догадке». «О вашей догадке», – поправила Ася. «Лично я не уверена, что не ошиблась. Мало ли на свете похожих людей?» «Ну да, у которых привычка шмыгать носом и косолапить. Она еще любила, задумавшись, чесать подбородок». «Точно!» – вырвалась у Александры. «Вот видите!» Джейвис с укором на нее посмотрел. «Боюсь, это Лесли». «Вот так случай!» – подумала Ася и запросилась домой. Джейвитс был так потрясён их общим открытием, что даже не стал возражать. Он отвез Александру в Нью-Йорк и поспешил к родителям Лесли. «Здесь уже телефонный разговор не годится», — сказал он Аси, прощаясь. «Я должен лично им сообщить. Если ваша подруга есть кузина Лесли, вы не представляете, как мои родственники будут вам благодарны. Само провидение послало мне вас». В этом Александра была с ним согласна. Желание вернуться домой опять охватило ее. Растерянная, она поднялась к себе в номер, не зная, что и подумать. Варительница борща, русская Зинаида, оказалась отличной теннисисткой Лесли, кузиной Джевитса, женщиной американского производства. В глубокой задумчивости Александра опустилась на диван. Рука сама потянулась к пульту, палец нажал на кнопку, загорелся экран телевизора. Желание уехать домой нарастало ураганно, становясь мучительно нестерпимым. «Слишком сложно все тут», – страдала она. «Устала? Хватит! Хочу домой! Когда же закончится наконец эта их операция?» Едва успев об этом подумать, она получила ответ. «По телевизору шли новости». Американский диктор с прискорбием сообщил. Стало известно, что представители российского военно-промышленного комплекса подписали соглашение с Индонезией на поставку этой стране новейших русских многоцелевых истребителей. Сумма сделки, по предварительным оценкам, составляет более 4 миллиардов долларов. От радости Александра подпрыгнула. Можно ехать домой? Конец всем моим мучениям! Раздался стук в дверь. Она поняла. Это он, Горохов. Горохов стоял на пороге и хмурился, готовясь к неприятному разговору. Александра с восторгом к нему метнулась. Ты слышал? Радость какая! Я пакую чемоданы! Он удивился. В чем дело? Она сделала шаг в сторону, пропуская его в номер. Сам посмотри! Он озабоченно посмотрел, послушал и безразлично ответил. А, -а, а Это! Нет! Мы никуда не уезжаем!» Александра остолбенела. «Не уезжаем?» «Да!» «Но операция завершилась! Успешно! Договор заключен!» «Ну и что? У нас осталось важное дело!» «Важное дело? Еще? А как же твои обещания?» «Реща время шла о том договоре, который благодаря мне подписали, или...» «Ах, ты меня просто обманывал!» «Не совсем!» Она с горечью усмехнулась. «Ну да, всего лишь не договаривал так это у вас называется. А по-моему, лгал!» александров вспылила. «Как хочешь, а я уезжаю!» Горохов твердо сказал. «Если уедешь, буду вынужден сообщить в Центр, кто ты есть на самом деле!» Александра оцепенела. Такого предательства она не ожидала. «Ах, вот как!» «И что, в тюрьму посадят меня?» Он печально покачал головой. «Нет, но неприятности будут. И крупные!» «А я-то, дура, думала, что он меня любит!» Мысленно облилась слезами Ася. Срываясь с места, она воскликнула. «Что ж, это меня не пугает!» «Куда ты?» — крикнул ей вслед Горохов. «Я же сказала, паковать чемоданы и не смей мне препятствовать! Никакая сила меня не остановит! На этот раз я уеду домой, мертвая или живая!» Он догнал ее, схватил за руки, потряс и жаром воскликнул. «Ты не сделаешь этого!» «Почему же?» — удивилась она. «Ты мне нужна!» Ее брови скрылись под челкой. «Тебе? Хочешь сказать, нужна центру?» Горохов смутился и, отпуская ее, принял поправку. «Разумеется, к центру!» Она усмехнулась. «Из этого следует, что задание наше не выполнено». «Да». «Из этого следует, что ты получил другое задание». «Да». «Какое?» Горохов с мольбой взглянул на нее. «Сказать я не могу!» Александра взорвалась. «А я не могу больше служить марионеткой! Я не кукла!» Я хочу знать, что делаю и зачем.